Паша. Оно раскрывает свои объятия, пуская меня, и я врываюсь в них, как в новую вселенную, словно путник, уставший с долгой дороги и на десятки лет затерянный далеко в космосе. Её руки хрупкие и тонкие, но вот всей глубиной души чувствую, что это именно они держат меня на этой земле. Прижимаю Аню к себе и не стесняясь ребят, блаженно закрываю глаза. Мне хочется запомнить этот момент навсегда. Продлить его на как можно больший срок. Не знаю, зачем ей все это. Зачем она пытается заставить меня вернуться в музыку, ведь видно, что мы нужны друг другу, к чему усложнять? Запишу с парнями альбом и свалю. Там уже и Борис может вернуться в строй. Пусть он и ездит на завтраки, пресс-конференции, выступления, выполняет прочие обязательства по контракту. Моя жизнь здесь. Вот она, рядом с моим солнцем. День рождения? Аня смотрит на меня растерянно, еле сдерживаю, чтобы не поцеловать ее в нос. Я с утра даже не могла вспомнить, какое сегодня число и день недели. Ты же не против, что мы к тебе припёрлись? вмешивается сестра. Немного посидим и свалим, не переживай. Все, что нужно куплено, готовить не нужно. Конечно, не против. Смущённо улыбается Солнце и устало опускает руки. У нас подарки, выбрасывая прикуренную только что сигарету в урну, сообщает Дима и заключает её в объятие. С днём рождения, солнышко, целует в щёку, а я мысленно ругаю себя за то, что сам только что не сделал этого, хоть бы какие-то слова сказал, даже ведь не поздравил, так растерялся при виде неё, дебил несчастный. Мы поднимаемся наверх и входим в квартиру. Ветка начинает скакать как заведенная, бросается на нас с Аней, по очереди прыгает высоко, пытаясь лизнуть прямо в рот, не дает даже снять обувь. Вот это хоромы, вздыхает Дима, застыв на пороге. Анька, ты уверена, что здесь находиться не опасно для жизни? Ну, извини, усмехается она. Как уж есть такой крутой вечеринки, как у тебя дома, явно не получится. Ну ты не брезгуй. Снимай свои белоснежные кроссовочки, ступай смело белоснежными носочками. У меня не очень красиво, зато чисто. И ты туда же, ворчит он. Тоже меня за отцовские бабки упрекать будешь? на самом деле, еще год назад в Нью-Йорке для меня крутой вечеринкой считалось на на что-нибудь хате в хлам и валяться где-нибудь за диваном, пока остальные оттягиваются за мой счет. Дима, стонет Машка, принимая из его рук пакет. Если было, так и говорю, было. Ну что теперь? Если уж Солнцево считает меня мажором, который брезгует находиться у нее в квартире, да перестань ты уже, смеется Аня. Ничего я не считаю. Ты уже доказал, что не такой, ещё в тот день, когда поменялся с Пашкой машинами на выходные. Доверил ему свой драгоценный БМВ. Кто ещё кому доверил, вступаю я. На них смеются. Анют, ты давай погуляй, иди с Веточкой, мы всё приготовим, хорошо? Маша берёт с крючка поводок и протягивает ей. Солнце оглядывает нас всех по очереди, но всё-таки кивает и послушно идёт к двери. Видимо, догадывается, что готовим для неё сюрприз. Едва она открывает дверь, ветка, как оалделая, бросается со всей дури в подъезд. Гав, гав, гав. Да-да, добавляет Дима, удерживая дверь. Поторопись, а то кто-то обделается прямо на коврик соседской квартиры». Когда дверь закрывается, быстро проходим в гостиную. Пока Машка прибирается на столе, убирает всё ненужное, расставляет посуду и стаканы. Мы с Димой достаем из портфеля ноутбук, подключаем и настраиваем интернет-соединение. Успеваете? нервничать сестра. Ну, если не успеем, позвоним просто по мобильному. Отзывается Каленин, забирая у меня мышку и вводя свои логин и пароль в специальное окошечко в программе. У него через час самолет. Нужно связаться сейчас, не позже. Облегченно вздыхаю, когда наконец слышу характерный звук соединения. Набирай, толкаю Диму в бок. Сейчас она уже поднимется. Где ты записывал? Нашел его? Да погоди ты, хмыкает он, пытаясь отыскать в своем телефоне нужную запись. Сестра уже нарезает вокруг нас круги. Но толк еще? Долго!» награждаю ее раздраженным взглядом. Дима же наоборот весело подмигивает своей девушке. Железные у него нервы, видать. Машка же кого хочешь выведет на раз два. Долго? Нет, вот заноза. Давайте скорее. Вот, все, звоню. Калинин довольно потирает ладони. Сажусь рядом с ним. Hey, hello. Раздаётся через пару секунд с экрана, Еще через мгновение появляется нечеткая картинка, распадающаяся на пиксели. Привет, брат, с нью-йоркским акцентом говорит на английском Дима и машет перед экраном татуированными пальцами. О! Лицо британца становится чётче, на нём расплывается довольная улыбка. Привет, Дима. Привет, Пол. Это уже мне. Присоединяюсь я тоже, поднимая руку в знак приветствия. О, Маша, и ты здесь? Рад вас видеть, ребята. Всё готово? Да, почти, отвечает Дима. Сейчас она придёт. Отлично. Он настраивает угол съёмки, свет теперь падает ровнее, изображение становится чётче. А то мне нужно уже поторапливаться. начинается регистрация на рейс. Я, кстати, получила от тебя вчера пластинку Найла с автографом. Калинин стучит себя по груди: "Дружище, это бомба! Спасибо тебе, спасибо огромное". Она идет, взвизгивает Маша и повторяет уже по-английски прямо в экран: "Она идет! "Что вы там шепчетесь?" доносится из коридора. Солнце Поторопись, зову я. У нас маленький сюрприз for you. сейчас только обувь сниму. Да нет, иди уже так, скорее. Видно, как Джон прислушивается, что-то отвлекает его по ту сторону экрана, и он жестом просит подождать, а затем устремляет все внимание на нас. Аня не смело проходит в гостиную, в ее руках все еще поводок, она вопросительно смотрит на нас троих, устроившихся вокруг ноутбука, стоящего на старой табуретке. Мы немного подвигаемся, приглашая её подойти и присесть посередине на краешек дивана. Что там? спрашивает тихо, еще не видя экрана. Спрашивает, что там. смеется Дима, объясняет Джону на английском. Это я! восклицает британец и повторяет уже громче. Энни, иди сюда, покажись. Солнцева испуганно выхватывает глазами мое лицо, но я медленно киваю. Можно, можно. Давай. Подойди, подзываю рукой, чтобы она наконец поверила. Иди же. Хей, выдыхает Аня, Аняся перед ноутбуком и сжав мою руку. Ну как? Я не понимаю. И уже на английском. Как так, Джон? Почему ты здесь? Привет. «С днем рождения Энни. Этот блондин хохочет так заразно, что мы тоже начинаем смеяться. Надеюсь, ты не против, что ребята позвонили мне. Ужасно хотелось поздравить лично. Подожди, э, я же готовился. Картинка пляшет, пока он достает что-то из сумки и напяливает на голову. «Черт возьми, на нем теперь ушанка. Вот, видишь? Мне идет?» Солнце начинает смеяться вместе со всеми. Очень идет!» – Качает головой она. Тогда позволю спеть тебе. Конечно. Кто там, Джонни? Слышится вдруг голос на заднем плане. Британец поворачивает голову. Мама, это Энни. Иди, поздравь ее с днем рождения. На экране появляется миловидная светловолосая женщина. С пару секунд разглядывает всех нас, а затем голосом с уже знакомой хрипотцой выдает Привет, ребята. Привет, Энни. И лучезарно улыбается. Я Жаклин. Для вас Джеки. Приятно познакомиться. С днем рождения, Энни, ты чудесно выглядишь. А эти волосы м -м, просто чудо. Слушайте, приезжайте уже к нам, отдохнете как следует. Мам, подожди, мы хотели спеть для Энни. Не толкай меня. Она вырывает из рук его телефон. Детка, мы споём для тебя. Возвращает аппарат сыну. О'кей. Готовы? И мы вслед за Джоном затягиваем Happy Birthday to you. Даже ветка начинает скакать вокруг нас и лаять, периодически забывая. У нас чертовски хорошо получается. Хм, надо же. Аня выглядит ошарашенной, смотрит на нас всех по очереди, закрывает рот руками и, кажется, еле сдерживает слезы. Обнимаю ее за плечи и чувствую, что обретаю что-то гораздо больше, чем просто опыт. Пожалуй, она даже догадывается, чего мне стоило побороть свою ревность и организовать ей поздравление от нового друга. Промолчим здесь о том, что пришлось вчера рыться в ее телефоне, переписывать контакт и самому звонить музыканту, и объяснять, что за чудик его беспокоит, но произведенный эффект оправдывает, кажется, все самые смелые ожидания. Ей приятно, приятно до слез, А я я ничего больше не боюсь, никаких соперников, потому что есть только мы. А остальное неважно.